Из истории. Первая в мире крупная авария в метро случилась в 1903 году в Париже. Погибло 84 человека. Внезапно загорелся пустой поезд, ехавший по линии 2. Следующий поезд с пассажирами остановился на станции Курон, но пожар разгорался, и станцию заполнил удушливый дым. Пассажиров начали эвакуировать. Многие отказывались уходить, требуя вернуть им деньги за проезд. Провода перегрелись, электричество отключилось, на станции началась паника, люди пытались выбраться на поверхность, но многие с перепугу бежали в противоположную от выхода в сторону и давили друг друга. Примечательно, что с тех пор в парижском метро аварий не было. серпуховская тимирязевская линия. Девятая линия московского метрополитена обозначена серым цветом. В 1983-1991 годах называлась Серпуховской линией. Она полностью подземная, очень глубокая, несколько станций лежат глубже 60 метров, длинная 41,2 километра, на ней 25 станций. Это одна из самых загруженных линий метро. С 1991 по 2009 год серпуховско тимирязевская была самой длинной в московском метро, но затем уступила Арбатско-Покровской в 43,7 километра. Однако она остается самой длинной полностью подземной веткой всех метрополитенов бывшего СССР, а в мире уступает лишь одной из линий Нью-Йоркского метро. Конечная станция «Алтуфьево» Очень загружены. От нее веером расходятся автобусные маршруты, в близлежащие подмосковные города. До 1994 года конечной была станция Биберева, поэтому за ней есть пошерстный съезд для оборота составов. Она названа по имени деревни на реке Самотешки с прекрасно сохранившейся усадьбой в стиле барокко. Ее последним владельцем был нефтяной промышленник Леонозов, чьим именем до сих пор называется район. Станция Тимирязевская примечательна тем, что, несмотря на ее неимоверную глубину, 63,5 метра, она односводчатая. Это единственная в Москве односводчатая станция глубокого заложения и вторая по счету односводчатая станция московского метро, построенная закрытым способом. Первая была библиотека имени Ленина. А вот на соседней Дмитровской из-за сложной геологической ситуации некоторые пилоны построены сплошными. Савеловская украшена восемью смальтовыми мозаиками, иллюстрирующими историю железнодорожного транспорта. Их сюжеты – старинный паровоз, пароход, жеребенок, конка, запряженная пятью лошадьми, пригородная электричка и прочее. Городская легенда. Когда строили Боровицкую, произошло странное. Прямо под землей метростроевцы нашли дом XIX века, явно Мещанский. В нем сохранилась мебель и утварь, даже угли оставались в невыметенном камине. Казалось, что сто лет назад этот дом просто провалился под землю и так сохранился неприкосновенным до наших дней. Поначалу его хотели оставить как музей – загородив стеклом, но потом рабочие начали жаловаться, что им неприятно находиться рядом с этой руиной, тем более заходить внутрь. Врачи подтвердили, что да, люди болеют, почему, непонятно. Тогда на место прибыли люди в сером, под их руководством дом разобрали и вывезли в неизвестном направлении. На Менделеевской в подуличном переходе в феврале 2007 года установлен памятник бездомным собакам, фигура бронзового пса-дворняги на невысоком постаменте. Скульптура работы Александра Цыгаля, заслуженного художника Российской Федерации, появилась по требованию группы народных артистов России. Люди возмутились, когда бездомного пса-мальчика, долгое время жившего при станции, убила 21-летняя модель Юлия Волкова, она же Юлиана Романова. Женщина сначала попыталась натравить на мальчика своего бультерьера, а потом, разочарованная тем, что бой не состоялся, набросилась на дворнягу с ножом. Убийцу признали невменяемой и направили на принудительное лечение. Станцию Полянка украшает яркая скульптурная композиция «Молодая семья», художник гриинов выполненная в цветной керамике. На Серпуховской путевые стены облицованы белым мрамором. Поговаривают, что там можно найти несколько камней, разрушенного в 1938-м Серпуховского Кремля. Из истории. 11 июня 1996 года около 9 часов вечера на перегоне между станциями Тульская и Нагатинское в четвертом вагоне поезда взорвалась самодельная бомба, заложенная в торце вагона под сиденьем. Там находится аппаратура движения состава. Взрывная волна была такой сильной, что выбило стекла в соседних вагонах, начался пожар. Состав из семи вагонов потерял управление. Всего в поезде было 250 человек. Всех их эвакуировали по тоннелю через станцию Тульская. Погибло 4 человека, пострадало 16. Среди них были дети, пятерых отвезли в реанимацию. Из истории. 30-31 марта 1994 года за полсуток на разных перегонных линиях произошло... Три аварии пострадало 20 человек. Первая авария случилась на перегоне Нагорное-Нахимовский проспект в час пик. Состав, двигавшийся из центра, нагнал предыдущий поезд и врезался в него, протаранив последний вагон. Автоматическая система оповещения не сработала, а машинист не мог видеть впереди идущий поезд, так как тоннель в этом месте имеет сильный изгиб и не снизил скорости. Кабину машиниста буквально смяло, а пассажиры поезда, это был час пик, получили травмы, попадав друг на друга. Физически пострадали 16 человек, из них 6 серьезно, остальные, а их было 2500, были страшно напуганы. Многие находились в шоковом состоянии и даже не могли сами идти. Станции на участке Полянка Пражская были закрыты на вход. На линии образовалась пробка, чтобы поезда могли зайти в депо, пришлось пускать их в обход, и в результате уже под утро произошло новое столкновение. Три вагона сошли с рельс и загородили тоннель, их пришлось разрезать автогеном. На утро линия заработала, но в 9.14, когда поезд прибыл на станцию Петровско-Разумовская, но еще не успел открыть двери, в него врезался состав, идущий следом. Последний вагон сошел с рельс, повалил дым. Серьезно пострадали три пассажира и машинист второго поезда. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. На платформе началась паника. После этого линия оказалась практически парализована. Это были нервные времена, люди боялись увольнений, боялись опоздать на работу, они штурмовали станции, возмущались, что поезда не ходят и требовали вернуть им деньги за проезд. Милиционеры с трудом сдерживали напор толпы. К середине дня движение частично восстановили. На перегонах Биберева-Дмитровская и Севастопольская-Пражская пустили челнок. Причиной аварии назвали неполадки в системе автоматической локомотивной сигнализации с автоматическим регулированием скорости. При использовании этой системы нет ни автостопов, ни светофоров. Машинист управляет поездом вслепую с помощью приборов, получающих сигналы по рельсовым цепям. Из-за каких-то помех в тот день аппаратура принимала эти сигналы с искажениями. На станции Нагатинская путевые стены украшены флорентийской мозаикой на тему «Древняя история Москвы» художники Жаренова и Васильцов. На перегоне Нагатинская-Нагорная расположен пошерстный съезд для оборота составов в случае неисправности на линии и для ночных служебных перевозок. Нахимовский проспект и Севастопольская посвящены русскому флоту. На обеих станциях есть росписи и мозаики. Очень красива станция Чертановская, ее зал – анфилада изящных беседок. Голубоватые своды, яркие люстры делают станцию воздушной и изящной. Никогда не подумаешь, что находишься на 10 метрах под землей. Ее название не имеет никакого отношения к чертям, а происходит от названия давно пересохшей речки, черты, по которой некогда проходила граница земельных владений. А вот станция Пражская, наоборот, очень темная. Даже потолки над путями там выкрашены в черный цвет. У нее есть оборотные тупики. Станция 15 лет была конечной. Теперь ветку продлили до бульвара Дмитрия Донского первой станции Замкат. Люблинская-Дмитровская линия. Десятая линия московского метрополитена обозначается салатовым цветом. Она целиком лежит на левом берегу Москвы-реки. Сейчас в ней 14 станций, общая длина 24,7 километра. 19 июня 2010 года ее дотянули до северной части кольцевой линии и дальше, Но пересадочную станцию пока не достроили. Между Сретинским бульваром и Трубной тоннель круто поворачивает. Так сделали, чтобы увести трассу из охранной зоны Рождественского женского монастыря. Это интересно. В начале 1990-х годов стройки метро почти не получали денег от государства. Ситуация обострилась. Незакрепленные подземные пустоты могли обрушиться в любой момент. Метрострой добывал деньги на строительство Люблинской линии, продавая технику и сдавая помещение в аренду. Чтобы найти тюбинги на тоннель Анина, бульвар Дмитрия Донского, под МКАДом работники метро искали и разбирали клумбы, сделанные когда-то из лишних, ненужных тюбингов. Время изменилось. Теперь метро... Богатые и красивые. На новой линии отлично работает вентиляция, а станции ничуть не хуже тех, что оформлялись полвека назад. Устремлен в будущее бульвар Дмитрия Донского, славянский бульвар напоминает о шансонетках Александра Вертинского, Достоевская серая и строгая, а Марьяна роща украшена изумительными мозаиками. Трубную делают нарядные витражи с изображениями древних городов России. Их автор – Зураб Церетели. С этими изображениями связан один казус. Дело в том, что практически на всех витражах изображены церкви и соборы, но ни на одном их куполе нет креста. Они появились спустя несколько месяцев после открытия станции. Люди сами прикрепили к витражам маленькие нательные крестики. Руководство метрополитена решило, что это не портит картин, и так и оставило. Станция Римская вполне отвечает своему названию. Тема ее оформления римские достопримечательности. На станции даже есть настоящий фонтан, единственный в московском метро, с фигурами Ромула и Рима. Его сделал скульптор Берлин по эскизам итальянских художников. В центральном зале не повесили указатели, чтобы не портить перспективу. В северном торце Дубровки есть мозаичное пано художника Зураба Церетели. Волжскую украшают интересные скамейки беседки, а на Братиславской удивляет неожиданное проплешино. В центре зала нет колонн. Когда-нибудь здесь будет пересадка на второе кольцо метрополитена. А линия прирастет тремя станциями с одной стороны и восемью семью с другой. Каховская. Одиннадцатая и самая короткая линия московского метрополитена. У нее всего три станции, а ее длина 3,3 километра. Изначально она была ответвлением замоскворецкой линии. Поезда шли то до Красногвардейской, то до Каховской. Москва разрасталась, людей становилось все больше и больше, и в какой-то момент вилочный режим стал совсем неудобным. 20 ноября 1995 года участок Каширское-Каховское выделили в самостоятельную линию.